Глава, крылья и камень. «В следующий раз моя очередь готовить», — заявляю я, переходя к шарлотке и чаю. «Хочу показать себя во всей красе. Не только ты пригодишься в хозяйстве, я тоже кое-что умею». «Хотя переплюнуть Дашу будет сложно, у меня есть парочка тузов в рукаве. К тридцати годам у каждого, даже самого нехозяйственного мужчины, Должно быть как минимум два коронных блюда. После второго жертва падает в глубокий продолжительный обморок от счастья и до третьего уже не доходит. Но у меня исключительный случай, так что научусь и третьему. Нельзя же, чтобы она сорвалась с крючка. «А когда у нас следующий раз?» — задумчиво интересуется Даша. «Я постараюсь в этот день не обедать, чтобы не перебить аппетит». «Завтра», — без тени сомнений заявляю я, — потому что и так-то не готов отпускать ее, а идея провести хоть один вечер порознь кажется чудовищной. «Каждый день ходить в гости?» — хмурится она. «Кто так делает?» «Это не гости», — поясняю я. «Это ты со мной живешь, просто еще не поняла этого». «Нет», — упрямо мотает головой. «Не живу. Богдан, ну пойми ты». «Не понимаю». не хочу понимать у меня старомодное воспитание причем не благодаря родителям я сам себя воспитал подумал хорошенько и понял что счастье не в том чтобы сменить как можно больше женщин за минимальное время а в том чтобы найти одну влюбиться до одурии и видеть ее юной феей даже в старости когда из нас обоих будет сыпаться песочек это пусть другие дураки мечутся жалуясь на то что ровесницы все более пожухлые и помятые с каждым годом у меня всю жизнь Будет самая прекрасная женщина, которую я запомню такой, какую увидел впервые. И пусть первый раз я жестоко ошибся, со второго уверен. Всё пойдёт как надо. Поэтому Даша на сопротивление такому прекрасному плану вызывает еле заметное раздражение. Не понимаю. Я серьёзно. Даш, что я должен сделать, чтобы убедить тебя, что я не шучу? Не знаю. Она смотрит в глубину чашки, словно собирается гадать по чаинкам, и хмурится. Хочется отобрать чашку и самому посмотреть, что там нас такого плохого ждет. Все слишком быстро. Так не принимают решения на всю жизнь. Если тебе нужно ухаживание и конфетно-букетный период, «Я готов устраивать свидание хоть каждый день. Будем ходить в кино и зоопарк, гулять по парку, есть сахарную вату, кататься на велосипедах. Я не знаю, что там делают на свиданиях сейчас, но я погуглю». Сообщая я, стараясь перевести в шутку напряжение, возникшее между нами. К тому же идея есть сахарную вату из одного облачка и целоваться липкими губами вызывает у меня неожиданный энтузиазм. «Столько, сколько захочешь. Но я хочу засыпать и просыпаться только с тобой». Я уже и так жил без тебя 31 год, согласись, это долго. Я же не против, — она вскидывает умоляющие глаза. Ещё чуть-чуть и расплачется. Пора брать себя в руки и вспоминать, кто тут мужчина. Просто нам надо потерпеть. Сколько там осталось? Неделя? Семь дней, два часа, пятнадцать минут. Чеканю я кину взгляд на часы. Или, если считать до открытия ЗАГСа, Семь дней, одиннадцать часов и пятнадцать минут. Для тебя так принципиальна эта неделя? Мне кажется, или это наша первая ссора? Я встаю, пересаживаюсь поближе к ней и обнимаю за плечи, чтобы чувствовала. Я рядом. Но даже не её успокаиваю, а себя. Она рядом. Не хочет никуда убегать. Просто... Просто что? Да, — кивает Даша. Принципиально. Я хочу сохранить хотя бы видимость того, что я не серийная разбивательница семей. А то, знаешь, выглядит так, будто я не сумела увести одного мужика из семьи, погрустила, собралась и увела другого. Я ведь не он, Даш. Ловлю ее нервные пальцы, глажу их. Не так выглядят серийные разбивательницы семей. Не как пушистые маленькие блондиночки с оленьем взглядом карих глаз. Даже если и женат, и влюблен в тебя. Разные истории могут выглядеть похожими, но на самом деле быть о разном. Она поднимает на меня глаза, и я теряюсь в их бархатной темноте. Такое странное чувство. Вроде бы она рядом, такая горячая и красивая женщина, которую я хочу так, что иногда днем на работе сводит судорогами мышцы. Но здесь и сейчас, в пяти метрах от огромной кровати, почему-то не тащу ее туда, раздевая по пути, хотя у нас осталось очень мало времени». Вот эта кухонно-чайная близость кажется сейчас более ценной, чем влажное слияние тел. Даша прислоняется ко мне виском, трётся носом о плечо, а я целую её в светлую макушку. «Я ужасно злюсь на себя», — тихо говорит она, — «что не ушла от Валентина, когда поняла, что он будет таскать меня на коротком поводке ещё очень долго. Надеялась. Дура. И теперь пытаешься это исправить, убегая от меня раньше, чем я успею тебя предать? Не хочу, чтобы успел. Даш. Я ловлю свой судорожный выдох, прячу его, контролирую то, как поднимается и опускается моя грудь, на которую пристроился мой пушистый, испуганный комочек счастья. Никогда. Слышишь? Даже если у нас не сложится. Даже. Я все равно разведусь. Я все равно буду стоять рядом с тобой и всегда скажу тебе правду. Я хочу, чтобы ты знала, что это другая история, и бывают другие мужчины. И хотя ее слезы режут меня тысячи ножей, я не прошу ее перестать плакать. Ей нужно сейчас выплакать этот страх, поверить, что со мной безопасно». «Он меня сломал», — бормочет она сквозь слезы, скорее себе, чем мне. «Я была такой сильной и смелой, Богдан, знаешь?» В школе мы ходили ночами на кладбище и воровать кукурузу на поле. Катались с горы, знаешь, где зимой трасса выходит прямо на реку. Я меняла работу за работой, если мне что-то не нравилось, самая ерунда. А потом уехала в Москву, потому что меня вообще не устраивало, как у нас тут ведут дела, вечно по знакомству, и за взятки. Я бы не решилась все бросить, если бы не была смелой. Я была дерзкой, и поэтому Валентин меня подцепил. Зачем ему еще нищая девушка из провинции? А я доверяла людям. доверяла, поэтому пустила его в свое сердце. «Я верю, верю». Поглаживаю ее по голове и снова думаю, где же я был, когда она решилась уехать. Почему не встретил эту безбашенную девчонку случайно на вокзале? Разве я бы отпустил ее после того, как на собой их шибануло? Разве бы она уехала? «Я бы сейчас уже не смогла. В Москву. Кому я там нужна? Если я даже мужчине, который клялся... казалось, не нужна. Как я могу покорить столицу? — Ты бы хотела? — я приподнимаю ее подбородок и смотрю в заплаканные глаза, сцеловывая соленые слезы. — В Москву? Сейчас? — Какая разница, что я хочу? — она тихонько всхлипывает, но тонкие плечи вздрагивают реже, чем прежде. — Это же твоя жизнь. Большая разница. — Ну, я теперь живу тут. Где родился, там и пригодился. дёргает плечом, отстраняется и тащит салфетку из стопки на столе. Вытирает потоки туши и улыбается, как будто выглядывает солнце и светит сквозь залитое дождём окно. «Подкопишь силы и вернёшься», — возражаю я. «У тебя там друзья, остатки вещей, любимые парки, вечеринки и магазины». «Нет», — улыбается грустно. «Тут же ты. Куда я уеду?» «Ох ты, Господи, как нож в сердце!» Острее любого признания в любви. Так горячо и честно, что останавливается дыхание. Честность за честность. Если ты встретила меня, когда была слабой, разбитой и на самом дне, задумчиво говорю я, что же случится, когда ты вновь наберешься сил? Сейчас тебе со мной хорошо. Хорошо ведь? Она кивает, настороженно хмурится, не понимая, к чему я веду. Когда ты снова вырастешь свои крылья, я тебе буду уже не нужен. Потому что я камень, а она воздух. Не потому ли я так стараюсь ее привязать к себе, что боюсь, она скоро сама все поймет. Именно поэтому я говорю ей это сейчас, чтобы не было искушения удержать ее на земле.